Глава 58. восьмая. Мистер Свивеллер и его партнерша с переменным успехом играли Робер за Робером до тех пор, пока проигрыш 18 пенсов в купе с постепенным убыванием пива и боем часов, ударивших десять раз, напомнили этому джентльмену о быстром беге времени и о необходимости удалиться отсюда до прихода мистера Самсона и мисс Салли Браз. «Преисполненный сих намерений маркиза», — величественно произнес мистер Свивеллер, «я попрошу вашей светлости разрешение сунуть доску в карман, осушить этот кубок до дна и откланяться», — добавив напоследок маркиза, что жизнь наша потока быстрее. Пусть мчится, пусть мчится она, покуда невинная фея вином угощает меня. Маркиза, ваше здоровье. «Надеюсь...» Вы меня извините, что я не снимаю шляпы, но ваш дворец малость сыроват, а мраморные полы у вас, если дозволено так выразиться, склизки от грязи. Оберегая себя от этого последнего неудобства, мистер Свивеллер уже давно сидел, задрав ноги на решетку очага, и в такой позе он и приносил Маркизе свои извинения, медленно допивая последние капли нектара. «Итак, барон Самсон Браса...» и его прелестная сестрица в храме Мусс», громовым голосом произнес мистер Свивеллер, тяжело опершись левой рукой на стол и подняв правую ногу, как это принято у разбойников в мелодрамах. Маркиза кивнула. «Ха!» — воскликнул мистер Свивеллер, грозно насупив брови. «Прекрасно!» «Маркиза?» «Впрочем, нет!» «Эй, там! Подать вина!» Эти театральные реплики... сопровождались соответствующей пантомимой. Он подал сам себе кубок раболепно, принял его надменно, осушил жадно и причмокнул губами смачно. Маленькая служанка, в противоположность мистеру Свивелеру, не могла похвалиться дотошным знанием сценических условностей, ибо она не только не была ни на одном представлении, но даже не могла судить о них чужих слов, если не считать отрывочных сведений». подслушанных ею у дверных щелей и в других запретных местах. Поэтому она порядком струхнула при виде такого лицедейства и столь откровенно выразила свой испуг, что мистер Свивеллер счел нужным сменить разбойничьи повадки на более скромные, под стать нашей обыденной жизни. «А часто они удаляются в храм славы и оставляют вас одну?» – спросил он. «Еще как часто!» ответила маленькая служанка. «Мисс Салли, она гуляка!» «Что?» – удивился Дик. «Она гуляка!» – повторила маркиза. После минутного раздумья мистер Свивелер пренебрег своей обязанностью одернуть маркизу и решил выслушать ее до конца, чувствуя, что пиво развязало ей язык и что при тех ограниченных возможностях общения, какие у нее имелись, Она не посчитается со столь короткой паузой. «А еще они ходят к мистеру Квилпу», продолжала маленькая служанка, бросив на него хитренький взгляд. «Да не только к нему. Мало ли, куда их носит». «Значит, мистер Брас тоже гуляка?» – спросил Дик. «Ну, да мисс Али ему далеко», – ответила маленькая служанка, замотав головой. «Какое там? Он без нее шагу не ступит». Да, вот как, сказал Дик. Он у миссалли по струнке ходит. Чуть что-то к ней за советом. А уж достается ему от нее. Ух, достается! Они, должно быть, вечно друг с другом шушукаются, сказал Дик. И много о ком говорят. Например, обо мне. А, Маркиза? Маркиза, что есть мочи закивала. Лесные отзывы, осведомился Дик. Маркиза... изменила движение головы и, еще не перестав кивать, замотала ею из стороны в сторону, да так быстро, что чуть не свернула себе шею. «Хм», — хмыкнул Дик, — «будет ли это нарушением оказанного вам доверия, Маркиза, если вы сообщите мне, как именно они отзываются о скромной личности, которая сейчас имеет честь?» «Мисс Салли говорит, что вы чудила», — ответила его приятельница. «Ну что ж, Маркиза». сказал мистер Свивелер, «В этом нет ничего обидного. Веселый нрав маркиза не унижает человека. Старый дедушка Коль был веселый король, если верить тому, что записано на страницах истории». «А еще она говорит», продолжала маленькая служанка, «будто на вас нельзя положиться».